Я тут уже вполне обустроился, припас пепельницу и фонарик. Иногда я приносил с собой ломти ветчины, гарниром которой служили овощные консервы из подсобки. Как-то раз захватил даже чесночную колбасу. Что касается выпивки, то здешнего запаса мне с лихвой хватило бы на долгие месяцы. Я уже убедился, что Камила живет одна, и у нее нет не только любовников, но и друзей вряд ли много». За эти три недели ее никто ни разу не навестил. Как она дошла до жизни такой? Как мы оба дошли до жизни такой? И, как сказал один бард-коммунист, «Разве так живут люди?» Примечание. Намек на песню Леофере на стихи Луи Арагона. Конец примечания. «Ну да, ответ — да, так и живут. Я начинал понемногу это понимать». И еще я понял, что лучше не станет. Камилла поглощена сейчас глубокой и безраздельной любовью к сыну. Это продлится ближайшие лет десять, по меньшей мере, а скорее пятнадцать, пока он не уедет учиться. Потому что в школе он будет отличником благодаря поддержке заботливой, самоотверженной матери и впоследствии получит высшее образование. В этом я нисколько не сомневался. Понемногу ситуация усложнится – у него появятся девушки, а потом и того хуже, у него появится девушка. Камила ее не примет, став таким образом помехой в их отношениях. И даже если на месте девушки будет юноша, это не спасет ситуацию. Прошло то время, когда матери с облегчением узнавали о гомосексуальности сына. Сегодня эти педики... Видители живут вместе, точно так же избавившись от материнского диктата. Но она будет бороться. Бороться за то, чтобы вернуть единственную любовь в своей жизни. В течение какого-то времени обстановка будет напряженной. Но позже ей придется смириться с реальностью, уступив законам природы. И вот тогда она снова станет свободной, свободной и одинокой. Но ей уже исполнится пятьдесят, время ее уйдет, а уж мое и подавно. Я и так еле жив, а через пятнадцать лет и вовсе буду хладным трупом. Уже два месяца я не брал в руки Штайр Манлихер, но все его составные части сочленились легко, податливо и аккуратно. Точность подгонки была и правда великолепна. Остаток дня я провел, стреляя по стоявшему чуть поодаль в лесу, заброшенному дому. Там оставалось разбить еще несколько окон. Снаровки я не утратил, и с расстояния пятисот метров метко попадал в цель. Мыслимо ли, чтобы ради меня Камилла поставила под угрозу идеальные неразрывные узы, связывающие ее с сыном? Мыслимо ли, чтобы он, ребенок был готов поделиться любовью матери с другим мужчиной. Ответы на эти вопросы были довольно очевидны, а вывод неотвратим. Либо он, либо я. Убийство четырехлетнего ребенка неизбежно вызовет бурю эмоций в средствах массовой информации, так что мне следовало готовиться к тому, что для поимки преступника будут задействованы значительные силы. Ресторан с панорамным видом Быстро идентифицируют, как место, откуда был произведен выстрел. Но поскольку я, находясь в этом заведении, ни разу, вообще ни разу не снял латексные перчатки, то моих отпечатков тут не останется, будьте уверены. Что касается ДНК, я точно не знал, какие нужны образцы. Кровь, сперма, волосы, слюна. Курил я, зажав сигарету в зубах и по мере поступления выбрасывал окурки в припасенный для этой цели мусорный мешок. В последний момент я выкинул туда и столовые приборы, которые подносил карту ко Хотя мне казалось, что я перестраховываюсь. Вообще-то у меня еще никогда не брали ДНК на анализ, ведь систематический забор ДНК у лиц, не проходящих ни по одному уголовному делу, так и не был узаконен. Все-таки мы живем в относительно свободной стране. Так что никакой особой угрозы я не чувствовал. Скорость действий, считал я, залог успеха. Не пройдет и минуты после выстрела, как я навстречу навсегда исчезну из ротонды. Не пройдет и часа, как я уже буду ехать по автостраде в сторону Парижа. Однажды вечером, когда я обдумывал все мельчайшие детали убийства, меня пронзило воспоминание о новогоднем ужине в Марзине. Тогда впервые родители разрешили мне не ложиться до полуночи. Они пригласили друзей, видимо, устроили вечеринку. Чего не помню, того не помню. Зато я не забыл, в какое пришел возбуждение при мысли, что мы вступаем в Новый год. Совершенно Новый с иголочки год, где любое действие, пусть самое обыденное, вроде питья какао нествик, состоится в некотором смысле впервые. Мне, наверное, было тогда лет пять, то есть чуть больше, чем сыну Камиллы. И жизнь представлялась мне чередой всевозможных счастьей, которые непременно будут расти, как снежный ком и когда-нибудь превратятся в еще более великие и многообразные счастья. И в тот момент, когда это воспоминание пробудилось во мне, я почувствовал, что понимаю сына Камиллы, могу представить себя на его месте».